Глава 14 Ближайший начальник фермера оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое фермер уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться. Жил нелюдимым не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и бормотал какие-то странности. Антоний узнал об этом и послал просить его к себе. Фермер пришел. Но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившиеся против него предубеждения. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал. «Я потерял веру в людей и не могу ничего делать». Антоний не мог вызвать фермера ни на какую большую откровенность и отпустил его, сказав, что он, по его мнению, должно быть болен, ему надо подлечиться. Фермер ушел молча, еще плотнее за перса, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, желая спасти его, поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил, «Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи, ай-яй!» «Да он не только нарушает военную дисциплину, Но, простите меня, великодушно, он подвергает критике ваши архипасторские слова. Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчать, и прошу вас обратить на него внимание, он положительно болен, и его надо увести куда-нибудь к родным, где бы он имел за собою нежное родственное попечение, и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен но его любит великий князь. Если вы согласитесь сказать об этом генералу Дэну, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения». Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Дэном. Иван Иванович Дэн зачмокал губами и закачал головой «Жаль!» — Очень жаль, — заговорил он, — я не прочь донести об этом великому князю и уверен, что бедняги разрешат отпуск и дадут средства. Но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет. Викарий известил фермера, какое участие принимает в нем главный начальник который пришлет к нему своего доктора, но это известие, вместо того, чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен, и вообще все, что делается, то не нужно, а что нужно, то есть чтобы дать ему возможность служить при честных людях, то это не делается. Дэну устроить это ничего бы не стоило, но он, к несчастью, тоже не так на все смотрит, потому что и сам. Викарий увидал, что молодой человек уж слишком много себя позволяет. Это к дела в государстве идти не могут. Письмо осталось без ответа.